Глава 540. Легендарный. С навыками ворона проникнуть в казармы не составляло труда, так как, в отличие от серьезных конных патрулей, встреченных им на подходе к городу, а также бдительных лучников и стражей, ведущих допрос у врат, солдаты в самом городе были расслабленными. Казалось, отсутствие воина и попыток захватить дрикар на протяжении последних 15 лет заметно повлияло на образ их мыслей. Конечно, это не бросалось в глаза, но, добираясь до своей цели, парень все же заметил не только отсутствие строгой дисциплины у городских патрулей, но и притеснение ими обычных граждан. Если стражи правопорядка позволяют себе подобное, значит, где-то что-то прогнило. Эти моменты навели на мысли о подкупе какого-нибудь жадного и негордого солдафона, в том случае, если ворон все же не сможет найти нужные сведения. Внутри казарам дела обстояли не лучше. Ведь имеющиеся охранные и сигнальные заклинания были весьма посредственны. Правда, их наличие все же давало понять, что, как бы сильно гарнизон не расслабился, они не забывали о стандартных мерах защиты собственного дома. В общем, с его усиленными чувствами на поиск скрытого, парню не составило труда обойти все препятствия. Активно используя скачок, сумеречный шаг и невидимость, Он успешно обыскал первый этаж и направился на второй, где вскоре оказался у очередного офицерского кабинета. Из-под его двери лился мягкий оранжевый свет, а тихие голоса в комнате заставляли быть настороже. Две предыдущие, которые парень успел обыскать, принадлежали младшим чинам, и поэтому ничего полезного разбойник там не нашел. Но, судя по качеству этой двери и ее вычурному фасону, кабинет принадлежал воину не ниже капитанского ранга. Преследуя цель не оставлять никаких улик, свидетельствующих о его проникновении, Ворон приготовился к долгому ожиданию, и время показало, что не зря. В течение следующих трех часов после того, как гость покинул кабинет, еще четверо солдат посетили владельца комнаты, принося какие-то документы и делая доклады. В такие моменты парень, дабы избежать лишних рисков, комбинировал невидимость и засаду, отчего эффект скрытности был очень сильным. Все шло гладко, но в какой-то момент парню начало казаться, что, возможно, человек в комнате будет работать всю ночь, так как время уже близилось к полуночи, а тут еще ни разу не покинул кабинет. К счастью, ровно в двенадцать часов свет в комнате наконец-то потух, и ворон услышал приближающиеся к двери шаги. Пару секунд спустя та начала открываться, и парень, активировав сумеречный шаг, наблюдал из теней за усталым лицом крепкого мужчины, одетого в строгий военный костюм с каким-то знаком отличия на груди. Послышался звук запираемого замка, и одновременно с этим дверь вспыхнула едва заметным светом, сигнализируя об активации охранного заклинания. Закрыв дверь, мужчина положил ключ в нагрудный карман и, задумчиво замерев на несколько секунд, внимательно оглянулся по сторонам, после чего широко зевнул, и неторопливо зашагал к лестнице, расположенной в дальнем конце коридора. Увидев вспыхнувший барьер, ворон поморщился, так как уже сталкивался с подобными чарами. В отличие от обычных охранных и сигнальных заклинаний, реагирующих на любого, кто не внесен в белый список, именовать которое было довольно просто при соответствующих способностях, такие можно было обойти лишь с помощью дорогих свитков взлома или же с помощью нужных специализированных заклинаний. Ну и, разумеется, был еще один вариант — украсть ключ. Именно так ему пришлось поступить в тюрьме при выполнении квеста «Месть — это блюдо из трупов». Ну, прежде чем так поступать, стоит проверить окно в кабинет. Может, он не такой уж и параноик? Проследив на всякий случай за офицером до его спальни, дабы в случае проблем с проникновением в кабинет через окно вернуться и украсть ключ, Ворон бесшумно вышел на улицу. Сверившись с моделью карты, нарисованной в процессе изучения здания, он быстро нашел нужное окно и, довольно легко избежав караула, добрался до нужной стены. Тусклый свет, отбрасываемый магическими фонарями, установленными на территории казарм, лишь слегка падал на то место, где он сейчас стоял. Поэтому, активируя невидимость и беспреград, разбойник без проблем добрался до цели и, не получив отклика от талисмана добра и зла, улыбнулся. Само окно представляло собой мелкую решетку, но сумеречный шаг позволял пройти и в более труднодоступные места. Оказавшись внутри, парень приступил к тщательному обыску, начав со стола, так как это оказалось самым очевидным местом для хранения важных записей. Ворон перебирал различные документы, грузбухи и свитки, тратя на чтение не более пяти секунд, и когда очередь дошла до папки в кожаном переплете, получил то, ради чего все это затевало. Внимание! Вам предложено новое задание. С днем рождения! Ранг легендарная. Сложность СС+. Описание. Вы обнаружили записи расследования, подтверждающую что в Дрикаре, и, как выяснилось, не только в нем, уже долгое время пропадают люди. Таинственные исчезновения на территории городов Пепельной долины тревожат родственников пропавших и остальных жителей. Но власти пока так и не торопятся обнародовать детали дела. Цель первая. Найдите улики, способные указать на того, кто стоит за данными событиями, отправившись на улицу Прент. Последнее известное место преступления. Награды плюс 100 тысяч очков опыта, плюс 1000 очков влияния, плюс поднятие уровня отношений с пепельным союзом до дружелюбия. Принять? Да? Нет? А? Что за... В увиденное было слишком сложно поверить, даже несмотря на весь опыт ворона. легендарная 2С уровня? И что, черт возьми, с его названием? Изначально Ворон на 95% был уверен, что эти исчезновения – дело рук очередного культа, но слова с днем рождения как-то не вязали с подобными ублюдками. А вот ранг задания и уровень сложности, которые, между прочим, заставляли всерьез задуматься над тем, что ждет его в конце данного квеста, как раз таки хорошо гармонировали с такого рода личностями. Тем не менее, не на это он рассчитывал, собираясь по-быстрому разобраться с похищениями. Что ж, не буду исключать того, что Кранж сыграл в этом какую-то роль. А может, и вовсе является тем, кто стоит за всем этим. Вынужденно принимая решение, утешил себя парень и оглядел кабинет. Но все же стоит закончить здесь. Вдруг найдется что-нибудь еще, что прольет свет на происходящее. Все еще думая над тем, во что только что ввязался, Ворон торопливо приступил к поставленной задаче. В течение следующих 30 минут он методично закончил осмотр каждой бумажки в кабинете, после чего активировал форму золотого дракона для поиска тайников. К сожалению, то, что он нашел, а именно золотые и серебряные монеты, сложенные в средних размерах сундук, пару десятков двухкилограммовых золотых слитков и несколько артефактов из разряда бижутерии, ему нельзя было забирать. «Что ж, это добро объясняет наличие охранного барьера на двери». Оставив все как есть, парень покинул кабинет первого, подходящего под его критерии человека, и отправился проверять оставшиеся комнаты. Тем не менее, он быстро выяснил, что этот кабинет был единственным стоящим внимания, и, охрану, парень покинул территорию казарм, исчезая во тьме переулков. Следующий пункт назначения – улица Прент. Указанная в квесте улица пролегала вдоль юго-восточной городской стены из-за чего тень довольно рано погружала ее и ближайшие улицы в полумрак. Тем не менее, множество фонарей, включаемых по этой причине гораздо раньше, в совокупности с добротными одноэтажными и двухэтажными деревянными домами, с красочными яркими фасадами, создавали впечатление недорогого, но уютного района. Оказавшись здесь, именуя редкие патрули городской стражи, ворон шустро забрался на одну из крыш и хмуро осматривая переулки и дворы, думал о том, с чего ему стоит начать. В мире, где есть магия и различные способности, похитить человека на самом деле задача довольно простая. Поэтому поиск хоть какой-то маломальски ценной улики в подобной ситуации превращается в поиск иголки. Мне бы еще один блокиратор, черт! Мысль о самом удобном способе отыскать цель привела к мысли о добыче алых жемчужин, что в свою очередь напомнило о башне «Тысячи миров», и грутоподобном продавце. После того случая Моли не сообщала радостных новостей, поэтому о производстве блокираторов не могло быть и речи. Имея столько многообразных навыков, Форан, тем не менее, был беспомощен в данной ситуации. И это сильно его задевало. Хм, а что если создать нужный навык? С этой идеей парень тут же открыл панель со своими способностями и начал искать самую лучшую комбинацию. Но, к сожалению, у него изначально не было подходящих под требования навыков и лишь недавно приобретенное волчье чутье хоть как-то соответствовало им. О, кстати, не то, что я искал, но это как минимум поможет мне убедиться в том, причастен ли демон к этому делу. В какой-то момент он подумал о том, что у него зафиксирован запах кранча, и этот факт подтолкнул его к объединению как минимум двух навыков — глазами истории и волчье чутье. Если он прав, и созданный навык будет работать так, как он думает, то он сможет отслеживать свою цель в прошлом, что может весьма упростить ему задачу. Вот только какой навык мне добавить третьим? Его взгляд еще раз пробежался по древу развития персонажа, затем по навыкам своих внутренних демонов, и, не найдя там ничего подходящего, скользнул по балансу. 0 монет купить навык он тоже не мог следующая выплата с налогов придет лишь первого числа следующего месяца а это будет через неделю может все таки стоит ограбить того парня непроизвольно скользнула шальная мысль ведь те сбережения явно были заработаны нечестным трудом но Уилл все же прогнал это наваждение «М -м, видимо придется что то продать или же перед ним предстало описание ларца желания И он, подумав немного, вернулся к себе в гостиницу и принялся тщательно продумывать условия контракта.